Шестое. Не ушел, думаю. Зверь затаился только на минуту и опять прыгнул. Нельзя успокаиваться, нельзя. Думаю, а руки на коленях на рясе сложил, слежу за ними, чтобы не метались. В телевизор глазами уперся. Какую форму зверь принять еще может? Как еще он повернется? Кем прикинется? Елена Федоровна рядом устроилась на стуле. Коленки в электронном сиянии голубым светятся, женские голые локотки, потом от нее пахнет духами, вином кислым, жареной курочкой. Темная прядка на щеке вздрагивает, нежная плоть в вырезе халатика колышется, как не тяжко от всего прочего происходящего, а чувствую, смущают меня эти близкие запахи. — Кино бы хорошо посмотреть, — говорю какое-нибудь невинное детское или проповедь может по какой программе передают всегда после полудня можно проповедь по телевизору словить нужно каналы попереключать часто баптисты выступают если не православные не страшно тоже можно пусть мусульмане, хасиды даже. Отец Владимир, настоятельно наш, говорит, как ты ни крути, не выпендривайся, а Бог-то все равно один, один-одинешенек на небесах. Правда, отец Владимир в экуменизм погружен. Да что ж, в экуменизме дурного-то нет. Может, переключимся, а? Елена Федоровна. Нет, — говорит, — будем мужиков в пиджаках смотреть. Почувствовала она мою робость, отодвинулась обиженно, подперла щеку рукой и тоже в телевизор уставилась, глаза в глаза диктору, может, они чего умного скажут. И тут мелодично запела что-то во второй смежной комнате. Я подумал, что опять слух теряю, но Елена Федоровна вскочила на звонок, мелькнула в полутьме, сняла трубку. И я уловил ее голос за шумом телевизора. «Алло! Да!» Пауза. «Слушаю вас. Да, монах. Говорит, из монастыря. А в чем, собственно, дело?» «Новая пауза. Погодите, припомню. Сейчас русское какое-то простое название...» Я смотрю на экран телевизора, весь вслух превратился, ясно чувствую, нельзя теперь ни одного ее слова упустить, по мою душу звонок. И вдруг лицо диктора пропало, а вместо лица на экране появился кривой белый квадрат и посередине квадрата будто дьявольское солнце вспыхнуло изображение восстановилось уже а я все не мог понять что это было не сразу удалось сообразить что это всего лишь крахмальный манжет диктора запонка в рукаве ошибка оператора это знак мне думаю знак Осторожнее нужно. Нельзя никому верить. Обманут меня здесь, обманут. Задник за спиной диктора голубой, гладкий, как небо. А на самом дикторе темный, хорошо скроенный пиджак. Красный галстук перерезал крахмальную грудь, будто кровавая ранка. «Коробов монастырь», — говорит хозяйка, — «коробов». «Пожалуйста, диктуй по буквам коробка, окрошка, роды, орнамент, бобы, овны, волки». А теперь сообщение одной строкой. Перекрывая тихий голос хозяйки, бодро сообщил диктор. «Коробов, коробов, монастырь!» — шептала Елена Федоровна. «Тощенький такой, на цыпленочка похож». Хозяйка прикрыла дверь и ее голоса не стало слышно. В темной комнате остался только голос диктора. Дело о массовом отравлении в токийском метро все еще будоражит японскую столицу. Сёко Асахара в тюрьме, но японское правосудие медлит. Полиции задействован для проверки возможных очагов нового отравления 12 тысяч человек.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 Рыцари-веры назначили свой конец света на 29 апреля, так что ждать нам осталось совсем недолго, всего 25 дней. Нужно было протянуть руку и уменьшить звук телевизора. Может быть, тогда удалось бы услышать, что говорила в телефонную трубку хозяйка, но меня будто сковало. Чудовищные пожары охватили центральную часть Австралии. На данный час погибло около четырехсот человек. Диктор улыбнулся и исчез с экрана. На его месте возникли высокие желтые полосы огня. На переднем пладе был виден кусок хорошего асфальтового шоссе и торчал большой металлический указатель. В глаза бросались цифры — шестьсот шестьдесят шесть.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 Дверь тихонечко распахнулась, и в полутьме я увидел сладкую улыбку хозяйки. Елена Федоровна прокралась, бесшумно ступая босыми ногами через комнату, и присела на своем стуле. «Извини», — сказала она тихо, будто боясь задуть полыхающие на экране телевизора пламя, «но я же не виновата в том, что ты там напроказничал. Я сказала, что ты у нас был, но что ты уже ушел». В глазах ее плавали острые желтые языки. Что это там горит? Язычники самосожглись, пояснил я. Это в Канаде. Вместе с мэром города самоуничтожились. Опять семья, вздохнула Елена Федоровна и придвинула ко мне свои коленки. Почему же семья, спросил я. Они называются семья, охотно пояснила Елена Федоровна. Все ходят в белом, не жрут ничего, не спят по ночам, а потом вот, — она указала на экран, — самосжигаются группой. Позавчера в Швейцарии было точно так же сто пятьдесят человек. — Солнцепоклонники? — тоже спросил я. Все еще не в состоянии шевельнуться. — Нет, те были, кажется, — она на миг задумалась, — розенкрейцеры. Христиане вроде, но точно семья такая же, в белом все ходили. Облились бензином и подожглись. Ни один не вышел. Детки там, собака сгорел черный пудель. Фотографию по телевизору показывали, симпатичный. А кто это звонил? Звонил кто? Удивилась искренне Елена Федоровна и ты меня ещё об этом спрашиваешь спрашиваю прошептал я зачем она еще придвинулась на телеэкране опять замаячила физиономия диктора зачем ты меня спрашиваешь Диктор смотрел на хозяйку жадными глазами и что-то говорил, говорил. Туго повязанный красный его галстук покачивался, галстук походил на соскочившей с предыдущей картинки и прижившийся здесь длинный язык пламени. «Я же виноват!» Отодвигая свои колени от ее ноги, все приближающихся и приближающихся колен, зашептал я. Я кобеля бешеного испугался, милости Божьей попросил. А вон как оно вышло, меня-то он не тронул, зато в деревню прибежал, всех перекусал здесь, а теперь гражданская война. Будто мало того уже, что в Канаде санцепоклонники сам сожглись, розенкрейцеры в Швейцарии мало того что метро в токио а умсинбике за рином отравил так еще и я да ну сказала хозяйка и ее нога сильно припала к моей ноге здесь и без тебя бывает они же все в садоводстве из одной школы вместе в зорницу играли до сих пор остановиться не могут За три года никого еще не убили. Ты думаешь, теперь убьют, что ли? — Не знаю, — прошептал я. — Все в божьей длани. — Можно я отодвинусь от вас, Елена Федоровна? Жарко мне очень. Нехорошо нам с вами так близко сидеть, когда муж ваш в военно-спортивное игрище вовлечен.